Приложение. Страница. С 553 по 606. Приложение первое. Понятийный минимум учебного курса современная экономика Страница с 554 по 570. Акционерное общество. Первое. Акция. Второе. Дивиденд. Третье. Курс акции. Четвертое. Купонный лист. Пятое. Тантьема. Шестое. Контрольный пакет акций. Седьмое. Седьмое. Холдинг компани. Восьмое учредительская прибыль, девятое грундерская горячка. Банки. Первое Ростовщики второе Авуары третье депозиты, четвёртое эмиссия, пятое инвестиция, шестое кредит банковский, седьмое судо, восьмое судный процент, девятое маржа, десятое дебитор, одиннадцатое факторинг, двенадцатое лизинг, тринадцатое санация, четырнадцатое вексель, пятнадцатое вексельный курс, шестнадцатое чек, семнадцатое аккредитив. 18-я Центральный банк, 19-я Коммерческие банки, 20-я Инвестиционные банки, 21-я – Сберегательные банки, 22-я – Пассивные операции, 23-я – Активные операции. Биржа. 1-я Фондовая биржа, второе Товарная биржа, 3-я Биржа труда, 4-я Брокер, 5-я Котировка. Валюта. 1-я Конвертируемая валюта, второе Частично конвертируемая валюта, 3-я – Неконвертируемая валюта, 4-я Валютный курс. Деньги. 1. Деньги бумажные, 2. Казначейские билеты, 3. Банкнота, 4. Ассигнация, 5. Боны, 6. Монета, 7. Масштаб цен, 8. Девальвация, 9. Ревальвация, 10. Инфляция, 11. Стагфляция, 12. Дефляция, 13. Нулификация, 14. Деноминация. Страница 555. 15. Золотой запас страны, 16. Безналичные расчеты. Заработная плата временая зарплата 2 сдельная зарплата 3 номинальная зарплата 4 реальная зарплата монополия первая картель 2 синдикат 3 трест 4 концерн 5 корпорация 6 консорциум седьмое монополия государственная 8 демонополизация налоги 1 фискальная функция налогов второе Экономическая функция налогов, 3. Налоговый механизм, 4. Налоговая ставка, 5. Способы взимания налогов, 6. Прямые налоги, 7. Косвенные налоги, 8. Прогрессивный налог, 9. Налог с оборота, 10. Налоговая инспекция, 11. Декларация налоговая. Прибыль. 1. Виды прибыли, 2. Валовая прибыль, 3. Чистая прибыль, 4. Рентабельность. Рынок. 1. Структура рынка, 2. Товар, 3. Оптовая торговля, 4. Розничная торговля, 5. Конкуренция, 6. Конъюнктура, 7. Маркетинг, 8. Клиринг, 9. Бартер, 10. Эмбарго, 11. Демпинг, 12. Дефицит, 13. Аукцион, 14. Лицензия. Рента. 1. Рантье, второе Основные виды ренты, 3. Земельная рента, 4. Абсолютная рента, 5. Дифференцированная рента, 1. Шестое дифференциальная аренда 2. Седьмое монопольная земельная аренда. Восьмое цена земли. Страница 556. Собственность. Первое госгосударственное владение, приватизация, третье смешанная экономика, четвёртое аренда, пятое субаренда, шестое арендодатель, седьмое арендатор, восьмое арендная плата, девятое аренда земли, десятое ипотека. Социальная защита. Первое прожиточный минимум, второе индексация доходов, третье социальные выплаты. 4. Социальное страхование 5. Пособие по безработице 6. Социальное обеспечение Цена 1. Оптовая цена 2. Розничная цена 3. Цена равновесия Теневая экономика 1. Виды теневой деятельности 2. Ракет 3. Взяточность 4. Коррупция Экономика Актуальные понятия 1. Издержки производства 2. Издержки обращения 3. Экономическая эффективность 4. Кооперация, 5. Инфраструктура, 6. Рыночная экономика, 7. Бизнесмен, 8. Бизнес, 9. Индивидуальная трудовая деятельность, 10. Капитал, 11. Доход, 12. Менеджер, 13. Менеджмент, 14. Концессия, 15. Свободная экономическая зона, 16. Конверсия, 17. Экономическая наука. Финансы. 1. Финансовые ресурсы, 2. Финансовая система, 3. Государственный бюджет, 4. Баланс госбюджета, пятое государственные доходы, шестое налоговые поступления, седьмое неналоговые поступления, восьмое государственные расходы, девятое государственные займы, десятое облигация, одиннадцатое сертификат, двенадцатое государственный долг, тринадцатое дотация, четырнадцатое субсидия, пятнадцатое субъянс, шестнадцатое аудитор